Глава восьмая Сколько себя помню, я всегда была ранней пташкой. В м о е й п р и в ы ч к е не входит подолгу нежиться в кровати, ни в одиночку, ни в приятной мужской компании. Но сегодня вставать совсем не хотелось. Не хотелось просыпаться, возвращаться в безрадостную реальность, в которой я теперь считалась замужней дамой. Это же надо было так вляпаться. Я бы с удовольствием провалялась в постели все утро, но судьба продолжала играть со мной злые шутки. Какое-то нездоровое у нее чувство юмора, я бы даже сказала извращенное. Сначала в сознание, окутанное утренней дремой, проникли такие знакомые звуки. Скрип колес и перестукивание лошадиных копыт по гравийной дорожке. А спустя несколько минут холл заполнили голоса, поднялась какая-то суета. Кто-то затоптал, забегал, и я даже грешным делом решила, что снова попала в гостиницу. Открыла глаза? Нет. Спальня моя, и я, хвала Создателю, в ней одна. Всё как всегда. На окнах колышутся занавески. Люблю на ночь и с т а в л я т ь ставни открытыми. По стенам, затянутым светлым шёлком, скользят отблески солнца. Вон любимый трильяж, заставленный шкатулками и расписными флакончиками, за которым я провожу непростительно мало времени. Одна из основных заповедей хальдерской леди — всегда выглядеть безупречно. Но из меня леди... как из Грейстока порядочный мужчина. Так что... Стоило вспомнить об этой нечисти, и сон как рукой сняло. Я села на постели, нашарила ногой домашние туфли, а следом за ними уже руками нашарила пеньюар. На ходу завязывая на груди кружевные ленты, вышла из спальни и отправилась выяснять, кого хорды принесли в такую рань. Надеялась, это Одли и Карл явились отбывать трудовую повинность. Но вместо молчаливых агентов перед моим заспанным взором предстал его хордово светлость. Я так и застыла на лестнице, не веря своим глазам. Грейсток уже вовсю командовал моей прислугой, которая с утра пораньше вынуждена была таскать его м о н а т к и выгружать из кареты тяжеленные с о к в о я ж и и заносить их в дом. Кристофер не шутил, когда говорил о переезде. Мало того, что притащил с собой кучу одежды, так еще и какие-то коробки приволок, которым в моем доме точно не было места. «Осторожнее!» Ещё и прикрикнул на моего конюха. «Не разбейте!» «Правильно, не надо. Лучше я потом сама это, чем б оно ни было, разобью. Не лишайте удовольствия хозяйку!» «Ты что творишь?» Я скрестила на груди руки. Его светлость наконец меня заметил. Бестыже с скользнул по мне взглядом, напоминая, что в этом полупрозрачном наряде можно гулять только на территории спальни. Максимум будуара. «То, о чём мы вчера с тобой договорились», — заявил невозмутимо, продолжая взглядом инспектировать моё н е г л е ж е Ну или то, что оно с горем пополам прикрывало. «Доброе утро, Лоррейн. А тебе злое. Мы вчера так и не... А вот это поставьте сюда!» — скомандовал Грейс, ток поворачиваясь ко мне своим аристократическим задом. «Ваше сиятельство!» Дворецкий посмотрел на меня с мольбой, явно раздираемой дилеммой. «Как быть?» Продолжать терпеть этот беспредел или попытаться поставить незнакомца на место? «Всё в порядке, д о д в е л хмуро бросила я. Спустившись с лестницей, подошла к г Рейстоку. «Вообще-то дом у меня не резиновый, и ты всё равно надолго здесь не задержишься. Зачем столько вещей? Там личная, одежда и всякая мелочь. Здесь рабочие документы», — махнул он, указывая на приставленные к стене коробки. «Мне, кстати, нужен будет кабинет». «Можно без сейфа. Без моего разрешения к этим бумагам всё равно никто не притронется». «Что тебе нужно, так это немного скромности». «Приготовила то, о чём я тебя просил». Никак не отреагировал на моё справедливое замечание, герцог. «Всё и даже бельё». Огрызнулась я, мечтая натянуть ему на голову те самые панталоны, которые ему так не терпелось доставить в своё любимое управление для проверки. «Жаль, придётся на время расстаться с кулоном». «За последние дни я так к нему привыкла. И если это чудовище его посеет, за бриллиант отвечаешь головой». «Подарок какого-нибудь любовника?» с мрачным выражением на свежевыбритом лице спросил Грейсток. «Но хоть не зря тебя сделали главой разведки». Наш бестолковый разговор прервало появление Одли и Кэрролла. Не желая больше смущать и шокировать бедолаг, я направилась к лестнице, чтобы переодеться. «Подготовьте для его светлости гостевую комнату». Бросила на ходу, обращаясь к дворецкому. Шагнула было на первую ступеньку, когда сзади раздалось недовольно удивлённое... «Гостевую?» «Скажи спасибо, что не селю тебя в конюшне!» Рыкнула, обернувшись. Пожелав недомужу скорее проваливать на работу или куда угодно, поспешила к себе психовать и одеваться. Психовала долго, как и одевалась. Не было никакого желания снова встречаться с Грейстоком и уж тем более с ним разговаривать. Сразу после завтрака отправлюсь в город к мистеру Ришу. Побеседую с ним о законах и брачных татуировках. Жаль, к э р л Содли наверняка доложит начальнику, куда и меня сопровождали. А тот не идиот, сразу поймет, зачем я помчалась к семейному адвокату. Ну что за утро такое гадкое? Но это я погорячилась. Гадким по-настоящему оно стало часом позже, уже когда Грейсток укатил на работу. Услышала, как ворота снова распахнулись, пропуская очередного гостя. Вернее, гостью. Я как раз заканчивала с прической, когда в спальню постучали, и, показавшаяся на пороге служанка Энни, сделав к н и к с о н сказала. «Ваше сиятельство, в гостиной вас ожидает леди Делайла Грейсток. Просит уделить ей немного времени». Глубоко вдохнув, досчитала до трёх. «Сейчас что-то будет. Я и Делайла в одной комнате. Это даже хуже, чем я и Кристофер в одной постели. «Скажи з м е я сейчас спущусь!» С трудом улыбнулась девушке. Поняв, что только что сказала, поправилась. «Ее светлости, конечно же. Скажи, сейчас буду». Даже разменяв шестой десяток, леди Делайла Грейсток оставалась примером для подражания. Истинная леди, аристократка в Хорд знает, каком поколении. Вот кто не жалел времени на просиживание перед зеркалом. Ее внешний вид и манеры всегда оставались безупречными. Когда-то я даже мечтала быть на нее похожей. На эту высокую, стройную женщину с безукоризненным вкусом и всегда такой идеальной прической. В любое время дня, в любую погоду. Понятия не имею, как ей это удается. Волосы вдовствующей герцогини темные, как и у Кристофера. А вот глаза холодные, льдисто-голубые. Когда была помладше, мне казалось, в них не хватает искры жизни. Как будто ее светлость была куклой на шарнирах. или, как вариант, фарфоровой статуэткой. Даже мелкие морщинки в уголках губ и глаз не делали ее живее. Когда я вошла в гостиную, она стояла возле портрета моих родителей. Смотрела, не шевелясь и не сводя глаз, еще больше напоминая статую. «Ваша светлость!» — приветствовала я свою как бы свекровь. «Надеюсь, вам уже предложили чаю?» «Или, может, согласитесь со мной позавтракать?» Я и сама сейчас напоминала себе заведённую игрушку. Говорила то, что говорить совсем не хотелось, выказывая фальшивое радушие. А я терпеть не могу фальшь в людях, особенно в себе. Наверное, поэтому зачастую такая прямолинейная н е позволительное качество для леди. Благодарю, Лоррейн. Обернулась ко мне герцогиня и добавила, в какой-то веке изменив свои установки оставаться эталоном вежливости всегда и везде. Я приехала ничьи р а с п и в а т ь а получить объяснение. С этими словами она протянула мне газету. Всю первую полосу утренних хроник занимала обширная статья, посвященная мне и Грейстуку. И снова расстроенная свадьба. Прошлое повторяется. Фотографии тоже имелись. Куда же без них. Я на прошлогодних скачках, Кристофер под руку с Эдель на празднике по случаю несостоявшейся свадьбы и, самое крупное, мы с Ними Купером вчера в ресторане. Да уж. «Всем сенсациям сенсация. За объяснениями вам следовало обращаться к его светлости». Вернув Делайли газету, я жестом предложила ей устраиваться в кресле. Сама опустилась на краешек дивана, испытывая стойкое ощущение, будто мне иголки вонзаются в одно место. «Моего сына не так-то просто поймать». «Вы с ним только что разминулись». Её светлость перекосила. «На одно лишь мгновение». А потом она взяла себя в руки и с бесстрастным видом проговорила. «Сначала я бы хотела услышать, леди Ариас, как так вышло, что вместо леди Де м о р в и л ь Кристофер женился на вас». «И об этом вам тоже стоит спрашивать у него. Ведется расследование. Велев п о к а з а в ш и й с я на пороге Энни принести нам чаю с рогаликами, мне срочно требовалось сладкое, чтобы перебить желчь во взгляде и в голосе собеседницы. Я нехотя посмотрела на Делайло». То есть вы не знаете, почему вышли замуж? Вот не стану я удовлетворять ее любопытство. Хочет ответа, пусть идет терроризировать Кристофера. В конце концов, чья это мать? Правильно, не моя. Хвала создателю. Вот ему от нее и страдать. Все произошло спонтанно и очень неожиданно. Делайла нахмурилась, от чего морщин у нее на лице заметно прибавилось. Наглядное напоминание о настоящем возрасте этой дамы. «В отличие от вас, леди а р е а с мой сын не склонен к спонтанным поступкам и не страдает легкомыслием. А раньше очень даже страдал, когда бросил меня у алтаря». Не стоило этого говорить. Ведь поклялась больше никогда не ворошить прошлое. Не думать, не вспоминать, забыть раз и навсегда. Но это было до того, как прошлое ворвалось в мою жизнь, все сметающим на своем пути ураганом, н а м е р и в ш и м с я превратить ее в руины. «Спасибо, не надо. «Достаточно и того, что семь лет назад я собирала осколки сердца. Разбивать его снова, рушить мой мир больше не позволю». «Понимаю». Герцогиня кивнула, словно действительно что-то там понимала. Хотя в ее остекленевшем взгляде не было ни намека на это самое понимание. «Семь лет назад мой сын сделала вам больно. Но я рада». Она горько усмехнулась. По крайней мере, была рада тогда, что он одумался. «Видите ли, о вашем союзе родил мой муж Джеральд. На тот момент мы очень нуждались в деньгах, а граф Ариас давал за вас хорошее преданное. Очень уж вашим родителям хотелось породниться с нами». Всегда задавалась вопросом, что чувствует лошадь на аукционе. А теперь, кажется, поняла. Семь лет назад лошадью, выставленной на аукцион, была, оказывается, я. Для Грейстоков. И... даже думать об этом больно. Для моих родителей. К счастью, Тристофер вовремя опомнился. Ему тогда как раз неожиданно предложили должность агента в управлении. Хорошо помню его слова. Он пообещал мне и Джеральду, что сумеет поправить бедственное положение нашей семьи своими силами. не жертвуя собой ради подачек ваших родителей и расторг этот нелепый союз. И ведь сумел же. Справился самостоятельно. И вот теперь он — глава разведки. Не без гордости закончила эта стерва. Нелепый союз. Вежливый тон, но сколько яда в каждом слове. Его бы вполне хватило травить половину Хальдора, а может и весь белый свет отправить к хордам. «Если вы так печетесь о своем добром имени, то почему Де Морвили?» Я недоуменно посмотрела на герцогиню. Принцесса Крови составила бы его светлости куда более подходящую партию. Раз уж он себе цены не сложит. Делайла снисходительно улыбнулась. «Пусть Де Морвили не настолько богаты, как мы, да и влиянием особым Хальдуры не обладают, но это славный древний род. Старая кровь. А Эдель – чудесная девушка с безукоризненными манерами. Настоящая леди, с которой будет не стыдно показаться в свете. Старая кровь, старая кровь. В свое время меня тошнило от этих слов. Для хайдерского общества Ариасы по-прежнему, даже спустя много лет, оставались выскочками, безродными. И в чем-то я даже понимала своих родителей, стремившихся возвыситься за счет грейстоков. Но я отказывалась понимать Кристофера, согласившегося жениться на деньгах. Я поднялась, взглядом велев Энни, в тот момент переступивший порог гостиной, уносить рогалики обратно. Что ж, ваша светлость, вам остаётся только посочувствовать. Вместо девушки с безукоризненными манерами, с которой будет не стыдно показаться в свете, у вас в невестках совершенно невоспитанная особа. С новой кровью. А так как у магов не бывает разводов... Я издевательски хмыкнула. «И да, впредь прошу обращаться ко мне, леди Грейсток, раз уж мы с вами носим одну фамилию». Вот теперь её уже точно перекосило. Оставалось надеяться, что надолго. В идеале навсегда. Делайле очень шло это выражение лица. С ним она была настоящей, истинной Делайлой. Своими планами по поводу развода я с ней делиться, разумеется, не стала. Пусть пострадает, гадина». «Жаль, что вы так и не удосужились ответить на мои вопросы, Лоррейн». Её светлость тоже поднялась, недовольно поджав тонкие губы. «Заглядывайте вечером, когда муж будет дома. Он ответит на все ваши вопросы», — мстительно пообещала я. Заметила, как у герцогини дернулся правый глаз и посоветовала ей не принимать всё близко к сердцу, ведь это плохо сказывается на её внешности. Стоя на ступенях крыльца и провожая экипаж стервой взглядом, я ругалась. Пусть и в мыслях, зато со вкусом, придумывая всё н о в ы е и н о в ы е с л о в о с о ч е т а н и я с именем Кристофера. Из-за преданного, значит, хотел жениться. Денег захотелось. А как необходимость в них отпала, ушли и чувства к невесте. А ведь как самозабвенно в любви признавался. Мерзавец. Как хотел меня, как желал. Подлец и гад. Жить он у меня собрался. В своё удовольствие и припеваючи. Решил поиграть в семейную жизнь. Что ж, я тоже люблю, а главное, умею играть. Посмотрим, Грейсток, как ты запоёшь у меня через пару недель.